Во-первых, они освежают память. Во-вторых, то, что в общем и целом видится неясно, по частям можно рассмотреть тщательнее. Ведь так ты можешь назвать лишними и утешение, и ободрение. Но они лишними не бывают. А значит, и вразумление тоже. «Глупо», — говорит он, — «поучать больного тому», Что он должен был бы делать здоровым? Нужно вернуть ему здоровье, а иначе все наставления бесполезны. Но разве нет у больных и у здоровых общего, о чем им надо напоминать? Например, чтобы они не были жадны в еде, чтобы избегали усталости. Значит, есть общие наставления и для бедного, и для богатого. «Вылечи алчность, и тебе не в чем будет вразумлять ни бедняка, ни богача, если успокоится их жажда наживы. Но разве одно и то же не быть жадным до денег и уметь пользоваться деньгами? Алчные не знают в них меры, а пользоваться ими не умеют ни одни алчные. Уничтожь заблуждение! и в наставлениях не будет надобности неверно. Представь себе, что алчность утихла, представь, что жажда роскоши крепко связана, дерзость обуздана, ленность пришпорена, но даже избавившись от пороков, мы должны будем учиться, что и как нам делать». В бессильны против тяжких пороков. Но и врачевание не побеждает неисцелимых болезней. Однако к нему прибегают ради излечения одних или облегчения других недугов. Даже сила всей философии, если она соберет для этого все свои силы, не искоренит отвердевшей застарелой язвы в душе Но если она лечит не все, это не значит, будто она ничего не лечит. Много ли пользы указывать на очевидное? И даже очень. Порой мы и знаем, да не замечаем. Напоминание не учит, а направляет. И будет наше внимание. Поддерживает память, не дает упустить из виду. Мы проходим мимо многого, что лежит перед глазами. Напомнить — это вроде как ободрить. Часто душа не хочет видеть и очевидного. Значит, нужно внушить ей знание самых известных вещей. Тут к месту повторить изречение Кальва в речи против Ватиния. «Вы знаете, что подку был». И все знают, что вы это знаете. Ты знаешь, что дружбу нужно чтить свято, но не делаешь этого. Знаешь, что бесчестно требовать от жены целомудрие, а самому совращать чужих жен. Знаешь, что ни ей нельзя иметь дело с любовником, ни тебе с наложницей, а сам не поступаешь так. Поэтому нужно порой привести тебя в память. Таким вещам следует не лежать в запасе, а быть под рукой. Что полезно для нас, нужно часто встряхивать, часто взбалтывать, ибо оно должно быть не только известно нам, но и всегда наготове. К тому же так очевидное становится обычно еще очевиднее. Если то, чему ты получаешь сомнительно, надобны вдобавок доказательства, и выходит, что полезны они, а не поучения? А что, если и без всяких доказательств поможет сила влияния самого вразумляющего, так же как ответы правоведов действительны, даже если не приведено основание? И потом то, чему поучают, Весомо и само по себе, особенно если оно вплетено в стихи или в свободные речи сжато в изречение. Возьми хоть катоновы слова. Покупай не то, что нужно, а что необходимо, а чего не нужно, на то и ас отдать дорого».